Называть тупым Виталия Андреевича я не стал бы из великого перепоя. Он до сих пор, несмотря на его шестьдесят пять, большинству молодых следопытов по соображалке хор даст. И это, если забыть, что он на четырех иностранных языках говорит. А если и славянские включить, то семи. Но не доверять словам деда Матвея, старенького уже, доктора физико-математических наук. Такого у меня и в мыслях не было. Я только недавно начал понимать, что называться по-настоящему, какое великое дело наши отцы сделали. Следопытство и боеспособность – это, конечно, замечательно, но поглямушки, если по-хорошему. А вот то, что у нас в школах дети учатся и целых два института – вот что главное. И врачи свои есть, и агрономы, и инженеры с химиками. Мало, но есть. И не только старые на общинном коште живут, но и новые появляются. С люберцами понятно, а на втором листе? А это еще одна хохма былых времен. Склады авиации ВМФ в Коломне. ВМФ — это же флот, верно? И именно так смешное время довелось нам, старикам, жить. Может, слышал про завод подводных лодок в Нижнем? Я опешил, что катера и моторки там строили, я знаю, но подводные лодки? Да, было такое. Ну, сейчас мы дела давние вспоминать не будем. Вот Виталий Андреевич Сёксов, вспомнив, что говорить, когда вернёшься, В нашем братстве не принято. Напиюсь у вас с Лиской на свадьбе и расскажу. А теперь самое главное, то, что только тебе доверить могу. И он пододвинулся вместе со стулом практически вплотную ко мне. Да что такое, дядя? Илюшка, понимаешь, он непривычно замялся в непритворном смущении. Вышли на нас. Точнее, на меня и Андрея Воротникова, люди с юга. Помощи попросили. И, заметив, как я возмущенно вскинулся, положил мне на плечо свою далеко еще не слабую руку. Сиди, племяш, знай, о чем сказать хочешь, но ты выслушай меня вначале. Люди доказательства веские предоставили, что в тех делах кровавых нынешнее их руководство ни ухом ни рылом, Нашлась одна гнида, сучья, а сейчас им помощь нужна. Русские же люди, понимаешь? Я заметил, что обычно невозмутимо ироничный дядя сейчас нервничат по-настоящему. И тебе надо будет встретить их группу и привезти сюда. Человек, что у них главный, по уровню равен Валерке нашему, следовательно, встреча важная и даже очень. А что за помощь им от нас нужна? Где Ростов и где мы? Все в свое время узнаешь. А пока запоминай. Он развернул клочок бумаги с двумя строчками по шесть цифр. Частоты, основная и резервная. А ЗАСы у нас несовместимы. Так что говорить будешь в открытом канале. И не раньше, чем до Коломны доберешься. Когда контакт? — Послезавтра. Они в зоне будут после полудня, и только в шесть часов, поэтому идут к себе. Я мысленно представил себе карту. Четыре сотни километров, если не напрямик ехать, а по дорогам, потому как от Солнечногорска до Чехова одни развалины остались. Это до тьмы за полдня доехать можно было, а теперь можем и не успеть. — Это когда же вы договорились? Что такая спешка? А вот сегодня с утра и договорились. Группа вернулась и подтверждение принесла. Про радио даже не говори. Прикинь, что бы случилось, если бы твои шведы передачу перехватили, а? А у них в вертолете совсем не кстати. Гранаты нашли. Какие гранаты? Они взорваться все должны были, не понял я. Такие гранаты, фруктовые. Хотя, о чем это я? Ты же и не видел их никогда. Глава 12. Ошарашенный сверхсекретными новостями, я сидел на переднем сиденье моего тигра и жуя кулебяку бездумно пялился в окно. Ни тушканчик, ни говорун, не выцепленный им в местной дежурке, и хорошо знакомый мне Сергей носивший звучное и странное прозвище «Свистопляс». Вопросов не задавали, резонно посчитав, что, когда надо, начальство в моем лице все скажет. Оценив по окончании беседы, имеющийся в нашем распоряжении транспорт, мы с дядей Виталиком одновременно пришли к выводу, что добра добра не ищут, и трофейные тигры очень кстати. Мало какой из автомобилей, мог позволить держать скорость в 80 километров по нынешним дорогам. БТР или Бардак, пожалуй, смогли бы, но ближайшая такая машина полусотни километров от нас, аж в Торжке, и для дальнего скоростного рейда 80-ка хуже подходит, так что остались, как говорится, при своих. Восьмером мы легко разместились в двух газах и еще место, для припасов и гостей осталось. Прощание вышло скомканным, из остающихся, кроме Андреевича, только Гедован был в курсе стоящей перед нами проблемы. А вот остальные наши братья пребывали в счастливом неведении и потому весьма удивлялись, когда по распоряжению главных бугров грузили в наши машины крайне дефицитные РПГ и выстрелы к АГСу. Но кто-то из призных Андреевич удачно проболтался, что мы сегодня уже вертолет сбили, и на очереди бронетехника противника, так что лишних вопросов никто не задавал. Еще меня немного нервировала Елизавета, на протяжении всей погрузки, тихо стоявшая у крыльца форного пункта и не проронившая ни единого словечка, что было на нее совершенно не похоже. Я даже подумал тогда, что. Может, все у нас и наладится? Мы уже давно проехали и Тверь, и Эммаус, когда на обочине показались два стоящих следопытских уазика, рядом с которыми подпрыгивал персонаж в камуфляжном одеянии, размахивавший над головой какой-то тряпкой белого цвета. — Тормозим, — лениво спросил свистопляс, бывший у нас заводителя. — кивнул. И наш вездеход остановился, не доехав пару метров до Плесуна. — Привет, брат. Что за танцы с бубном? — спросил я незнакомого мне парня лет двадцати, приоткрыв дверь. — Привет. Ты заноза. — Ну, допустим, что я. И что? — У меня две новости для тебя. — Валяй. — Наши нашли тот английский что чтобы догонять должны были. — И где... — спросил я больше, чтобы поддержать беседу. — Да тут бухточка одна хитрая есть. Аккурат пяти каме от изоплита, напротив Клещева почти. А там следы катера. Закончил я за него. — Верно, а ты как догадался? Парень был удивлен. — Интуиция, брат, это великая вещь. Пришлось отшутиться, дабы не обидеть Соложонка. «Старая новость какая!» «С нами связались аналитики и попросили попросить вас включить рацию. Похоже, он совсем смутился, так что даже и сык стал заплетаться. Но краснеть настала пора мне». «Спасибо за напоминание. Удачи!» Я захлопнул дверь и потянулся к радиостанции. «Ба, Илюха, ты рацию забыл включить?» «А я думал, чего это мы молча едем?» — подначил меня Мур. «Слышь, говорю, это он, скорее всего, список гостей на свадьбу обдумывал. Вот и забыл». И когда свадьба, — поинтересовался обычный, крайне неразговорчивый Федор. А то я не слышал. Показав Ване кулак, я успокоил, да иного. «Фи, ты что, тушканчика не знаешь?» Балабулит он, не скоро свадьба. А на ком жениться собрался, Илья. Похоже, идея пристроить у меня в хорошие женские руки пришлась к говорну по вкусу. Да не нашел еще пока, так что не парься, дружи. Как и найду, тебе обязательно скажу. На Лезе Федоровне, на ком же еще, теть ты его не слушай. Это он специально мозги нам пудрит чтобы на застолье экономить. Снова встрял неугомонный тушканчик. Ты ж сам видел, как они в столовке ворковали. Даже нас выгнали».